Глава 12. Костовская АС «Лёх, мы заходим! бросил я в гарнитуру. Принял! вернулся ответ, и мы с Ашкетом нырнули внутрь помещения. Да, нас определенно ждали. Похоже, приказ о моем статусе неприкасаемого был отменен, или я опять, не до конца понимаю ситуацию. Твари метнулись к нам сплошным потоком, но именно этого мы и добивались. Шкет тут же выскочил обратно, предварительно послав каменное крошево из дробовика прямо в черную пасть самого шустрого пса. А затем вся эта масса завязла в дверном проеме, и нам осталось только забрать подарок в виде их жизней. Хотя это большой вопрос, имеют ли они к данному понятию хоть какое-то отношение. Мечи со свистом рассекли воздух, и первые тени осели на порог кучкой праха. Прошло не менее секунды, прежде чем до их хозяев дошло, что такая тактика победы не принесет. Однако в узкий проход едва удавалось проскользнуть двум тварям за раз. Мне, как Витязю, это словно семечки плевать. Даже вспотеть вряд ли получится. И все же я здраво оценивал противника. Расклад может измениться в одно мгновение. Так что расслабляться я себе не позволял. Шкет прикрывал спину, но его дробовик все еще молчал. Леха с Русом ожидали в резерве, чтобы в случае чего дать нам возможность отдохнуть или вовсе отступить. Но ситуация была под контролем, несмотря на то, что тени постоянно меняли тактику. Вот только проход от этого шире не становился, а бесы все так же не осознавали ошибки и продолжали посылать свои отродья вперед. Через несколько мгновений схватки что-то щелкнуло в их головах, и атака моментально сошла на нет. Твари попросту разбежались, попрятались по темным углам. Вот теперь настало время нашего хода, и аргумент для него у меня имелся. Я сместился в сторону, и Шкет ловким отработанным движением забросил две светошумовые внутрь. Затем мы прижались спинами к стене по обе стороны от двери в ожидании громкого хлопка. В этот момент твари снова перешли в атаку, но и здесь мы были уже готовы. В роже теням полетела заговоренная картечь и закатанных камней, обращая противника в пыль целыми пачками — Внутри дважды грохнуло, и мы с Ашкетом снова нырнули в проход. Здесь широкая фойе переходила в узкий коридор. Первая зона контроля — святая святых любого предприятия, проходная с вертушкой. В помещении тишина, лишь откуда-то из глубины от затаившихся тварей, доносится едва различимый шорох, будто острые коготки цокают по кафельной плитке. Я расположился в стороне от вертушки, держа мечи наготове. Шкет взял коридор на прицел, а в дверь уже входили Леха с Русом. Последний тут же запер дверной проем, бросив на пол два заговоренных камня. И в отличие от тех, что мы оставили на станции метро, эти придется забрать. Ведь других нам больше не сделают. На улице день, и внешний коридор прекрасно просматривался. Свет попадал сюда через широкие окна, и это не очень хорошо. Если твари атакуют снаружи, то пройти эту полосу препятствий будет непросто — Однако внешней атаки до сих пор не было, от чего у меня родилось ощущение, будто мы совершаем какую-то глупость. Почему они так отчаянно пытаются не пустить нас внутрь? Или напротив? Тем самым намеренно заманивают? Ведь сопротивление с их стороны тоже такое себе. Мы выстроились друг за другом и двинулись вперед. Коридор до первого поворота прошли без приключений. А затем снова вступили в ожесточенную схватку. Твари опять атаковали сплошным потоком, но на сей раз ширина коридора позволяла им навалиться на нас довольно приличной кучей. К тому же отродье в виде пауков, способные передвигаться по стенам и потолку, совсем не облегчали нашу работу. Я остался в авангарде перемалывать в пыль атакующих снизу, а Рус с Лехой избивали твари со стены потолка. Шкет терпеливо держал под прицелом тыл, не отвлекаясь на бой спереди. И, возможно, ему приходилось гораздо сложнее нашего. Морально, естественно. «Попробуй вот так смотреть в другую сторону, когда твои товарищи завезли в бою. Но контроль терять нельзя, тем более если о помощи никто не просит». «Постой!» — крикнул Маркин. Шкет будто только и делал, что ждал команды, развернулся на 180 градусов и принялся посылать каменную картечь в черные паучьи тела. Теперь Маркин контролировал тыл, одновременно набивая патроны в приемник дробовика. Леха работал из АКСУ и скорее помогал контролировать основной огонь шкета на случай, если какой-нибудь твари удастся проскочить. Вскоре поток схлынул, но не остановился, а значит бесы продолжали ткать от роди, пусть и не успевали пополнять их ряды. Разрубив очередные две туши, я резко высунулся за поворот и вынужден был тут же шмыгнуть обратно. В ответ на мои действия оттуда прилетела короткая очередь. Пули защелкали по бетонной стене и предательски взвизгивая, разлетелись рикошетами. А вот это уже не шутка. При таком раскладе легко можно заработать ранения, даже будучи за пределами прямого огня. Бесам-то как раз плевать, в отличие от нас. На них раны заживают практически мгновенно. Однако высовывался я не просто так. Данный способ понять картину происходящего я использовал еще до того, как приобрел сверхъестественные способности. И с тех пор мои навыки сильно подросли. Теперь достаточно доли секунды, чтобы в памяти отпечаталось все, что зафиксировал взгляд. Вызвав этот образ, словно на фотографии, я смог рассмотреть, что творилось за поворотом. Все-таки бесы кое-чему научились. Но главное не это. Они явно готовились к встрече с нами, иначе никак не объяснить. Мешки с песком, за которыми они сейчас прятались. «Там трое с автоматами», — доложил я. «Засели за мешками, метрах в пяти от поворота. Я пойду первым. Леха прикрывает». «Принял!» — тут же отозвался он. В очередной раз я рассек парочку тварей, что выскочили к нам и убрал мечи. Затем вытянул из поясной сумки две флешки, удалил с обеих предохранительную чеку, высвободил обе скобы и медленно, досчитав до трех, швырнул одну за другой за угол. За спиной грохнул выстрел, обращая в прах еще две выскочившие тени, а следом за ним прозвучали громкие хлопки. Заменив меч автоматом, я выскочил за поворот. Время замедлилось, по крайней мере мне так казалось в состоянии ускорения. «Расстрелять миг ослепших бесов — дело несложное, я отлично с ним справился. Их тела еще не успели осесть на пол, когда я преодолел разделяющее нас расстояние и ворвался на баррикаду. Здесь меня ожидала встреча еще с двумя теми, кто ткал твари из тени. Этот процесс всегда занимал их полностью, не позволяя отвлекаться ни на что другое. Однако сейчас они были вынуждены принять бой, хотя правильнее сказать умереть, ведь я не дал им и малейшего шанса к сопротивлению». Хлопнули одиночные выстрелы, и тело бесов выгнуло дугой. К сожалению, заклятие, заточенное в камень, что находился на кончике пули, натурально выжигало их сущность, забирая носителей. Мы пробовали различные варианты, чтобы этого избежать. Увы, но для других заклятий требовались определенные условия. Например, камень обязательно должен остаться в теле. А в бою нет места для сожалений. Здесь важна эффективность. Чаще всего автоматная пуля все-таки пробивает мягкую плоть на вылет. «Да, для данного заклятия тоже требовалось некое условие, но оно было приемлемым. Всего-то и нужно нанести одержимому смертельное ранение, чтобы высвободить энергию символа. Собственно, этим мы как раз и занимались». «Чисто!» — бросил я в гарнитуру, и буквально в следующую секунду за моей спиной собрались остальные члены отряда. Далее мы нырнули в дверь с надписью «Зона особого контроля». «Последний коридор, ведущий в помещение с реактором». «Именно здесь располагаются те самые бассейны для передержки, в которых остывают отработавшие свое стержни с ядерным топливом. На их охлаждение уходят годы, и только после этого можно заниматься их утилизацией. Из-за них как раз весь шум. Я все еще не мог понять, зачем бесы охраняют это место. Если вначале мне показалось, что они устроили нам засаду, то увидев мешки с песком, я изменил мнение. Нет, они точно готовились к проникновению и определенно не хотели» чтобы кто-то попал внутрь. Так чего же они боялись? Что за секреты пытались сохранить? Надеюсь, мы движемся к цели не впустую, и вскоре получим ответы. Мы едва успели втянуться в очередной, теперь уже темный коридор, который оказался полностью изолирован от внешнего мира сплошным бетоном. Как позади раздался звон разбиваемых окон. А значит, подошло подкрепление, которого я ожидал все это время. Задержись мы хоть на секунду, сейчас бы завязли в схватке с тенями. Но мы оказались чуточку быстрее. Камни легли у порога, полностью преграждая путь тварям снаружи. «Разбираться с ними будем на выходе, а пока предстоит сразиться с очередной партией охраны». Твари посыпались на нас, как из рога изобилия. Я врубился в их строй, орудая мечами с такой скоростью, что со стороны не могли показаться сплошным куполом. Вокруг непроглядная темнота, и лишь ночное зрение позволяло различать темные силуэты, что стремились разорвать нас на клочки». По правую руку от меня размахивал топорами Леха, а Маркин с Серегой добивали проскочивших тварей позади. Медленно, но верно, мы продвигались к заветной двери, что вела в святая святых здание реактора. Оставалось преодолеть каких-то пару метров, когда, наконец, атака от Роди сошла на нет. А впереди ожидало очередное непреодолимое препятствие в виде герметичной заборки. Открывающий штурвал оказался облом и валялся рядом на полу, прямо у стенда с дозиметрами. Кто-то очень сильно не хотел, чтобы мы попали внутрь. «И как ее ебсти?» — спросил Леха, рассматривая переборку. «Они даже редуктор вырвали, чтоб наверняка...» «Может, петли рвануть?» — предложил Шкет. «А толку? Там наверняка ригель. Штифты на все четыре стороны выходят. Да и хрен его знает, что там взрыв натворить может. Это тебе не в банковское хранилище дверь!» — разжевал ему Витязь. «Выходит, мы зря сюда перлись...» высказался Маркин. «А если стену пробить, не унимался Серега?» «Это внешний контур», — пояснил Леха. «Из напряженного бетона. За ним пустота и еще один, точно такой же. Здание изначально просчитано так, чтобы ядерный взрыв изнутри выдержать. Мы здесь пару месяцев провозимся, пока лазейку внутрь проковыряем, если не дольше». «Прикройте, я попробую выйти из тела», — нашел решение я. «Уверен, что это хорошая идея», — поморщился Леха. «У тебя есть еще варианты?» «Ладно, осторожнее там. Чует моя пятая точка, что именно этого они и добивались». Я молча кивнул и сосредоточился на внутренних ощущениях. Мир вокруг изменился, наполнился красками, которые невозможно рассмотреть, используя человеческие органы чувств. Излучение, измерение и все то, из чего соткана реальность, стали доступными и понятными». Мне показалось, переход из физического состояния в энергетическое дался куда проще, чем раньше, практически без усилий. Сознание воспарило над телом, и я смог увидеть то, что еще недавно было от меня скрыто. Здание реактора сделалось простым и понятным, ведь я сумел охватить его целиком. Для меня больше не было границ в виде стен и дверей, а потому я смело шагнул внутрь под бетонный купол, что отделял смертоносный распад частиц от такого хрупкого человечества. Я ожидал увидеть кипящий бассейн и радиоактивный пар, окутавший помещение. Но ничего этого здесь уже не было. В реальности ситуация давно вышла из-под контроля. Вода из резервуара для передержки отработанного топлива уже испарилась. И сейчас там на дне творился настоящий ад. Температура внутри помещения достигла таких величин, что даже краска на металлоконструкциях обгорела. Бетон на стенах, Начал трескаться и разрушаться, а в самом бассейне он натурально кипел. И виной тому была вовсе не человеческая непредусмотрительность. Кто-то специально приложил усилия, чтобы все обстояло именно так. И огромный, источающий мощную энергию символ на полу отчетливо на это намекал. Бал не лгал, когда говорил о сроках, но и всей правды он не озвучил. Именно бесы позаботились о том, чтобы разрушительная сила атома вырвалась из-под контроля. «Нет, приказ моей неприкосновенности все еще в силе, иначе мы не прошли бы и половины пути. Теперь стало ясно, почему нас так старательно сдерживали. Любой другой был бы разорван на мелкие кусочки, попытайся он переступить порог этого здания. Но у меня иммунитет, а потому твари могли лишь давить, пугать количеством. Но тогда почему старейшины отрицают реальное положение дел? Или подобное происходит лишь здесь, в непосредственной близости к нашей общине?» Я решил это выяснить и рванул ввысь, точнее, попытался это сделать. Однако какая-то неведомая сила сковала мое сознание. А еще возле моего тела явно творилось что-то неладное. Я не видел и не слышал происходящего, но та тонкая нить, что продолжала связывать с ним разум, передавала очень тревожные сигналы. Я рвался обратно изо всех сил, но чем больше сопротивлялся, тем сильнее сжималась ловушка, в которую я угодил». Словно забучие пески или болото, нечто затягивало меня все глубже, и эти ощущения оказались очень знакомыми. То же самое я чувствовал, угодив в лапы охранника, того самого инородного существа, что было вморожено в границы реальностей. Его холодные щупальца проникали в мой разум все глубже, разрушая ментальные барьеры. Оно не замечало моего сопротивления и настойчиво копошилось в воспоминаниях, проникая в самые потаенные уголки. О некоторых из них я даже не догадывался». Я очнулся на полу в полной темноте, понятия не имея, сколько я так пролежал и куда делись мои друзья. Ночное зрение мерцало, будто перегорающая люминесцентная лампа. Однако его хватало, чтобы окинуть взглядом помещение. Я все еще находился в зоне особого контроля у входа в реактор. Позади гермозатвор, по полу разбросаны дозиметры. И на этом все. Ни тел товарищей, ни бесов, ни их отродей. Нет, я прекрасно помнил, что произошло со мной у реактора, но совершенно не понимал, как и когда вернулся обратно в тело. «Черт побери! Почему они меня бросили? Что вообще здесь произошло?» Я поднялся на ноги, придерживаясь за стену. Голова кружилась, колени тряслись, и вообще я чувствовал себя так, словно не ел неделю. Стоило вспомнить об этом, как желудок громко заурчал, намекая на верный ход мыслей. Пришлось отложить самокопание и заняться более насущными проблемами. Рюкзак послушно скользнул с плеч, и я извлек из него упаковку с сухим пайком. Трясущимися руками разорвал ее, бесцеремонно вывалив содержимое на пол. Затем выудил банку тушенки, взялся за нож и грубо, открыв жестянку, принялся прямо руками поглощать ее содержимое в прикуску с галетами из пайка. Я натурально жрал, не забывая при этом постановать. Память услужливо подкинула похожую ситуацию, когда однажды мы с парнями трое суток просидели в окруженном доме. Нам удалось отразить четыре атаки, прежде чем враг понял, что к нам лучше не соваться. Так и торчали там, пока наши не подтянули свои силы. Удивительно, оружия и боеприпасов вокруг было полно, но вот касаемо воды и еды... да. Тогда мы жрали точно так же, прямо руками. Просто не могли дождаться, когда парни принесут нам ложки. Я вытер рот рукавом и, свинтив крышку с алюминиевой фляги, надолго присосался к горлышку. На секунду мне показалось, что силы возвращаются, однако вскоре намолилась такая усталость, что глаза закрывались, несмотря на все мои усилия, удержаться от сна. По опыту знаю, что поддаваться порыву не стоит. Нужно двигаться, и тогда сонливость отступит. А потому я встал на четвереньки и принялся собирать остатки пайка с пола. Кто знает, возможно, они мне еще ой как пригодятся. Небрежно закинув все обратно в рюкзак, я кое-как поднялся. Убедился в наличии мечей, проверил подсумки, оружие... Вот черт, очередная странность. Все мои вещи оказались нетронуты. Оружие готово к бою, даже наполовину пустой магазин болтался в набедренном подсумке. Я снова скинул рюкзак и выудил пачку с патронами из бокового кармана. Добил магазин до полного и вставил его в карман разгрузки на груди. Вот теперь можно идти. До двери я брел, придерживаясь за стену. Постепенно головокружение отступило, но его место заняла тошнота. «Видимо, зря я набил живот жирной пищей после нескольких дней голодовки. Так и заворот кишок недолго заполучить. Но, надеюсь, мое тело справится с этой проблемой. Как говорил мой первый командир, желудок бойца должен переваривать гвозди. И он реально мог жрать все, что не прибито. В части ходили слухи, что однажды его группа десантировалась в тыл врага. Но пилоты что-то напутали, и они неделю брели по степи. И чтобы выжить, жрали все, что только могло ползать. Ну, то такое». «Не всем армейским байкам стоит доверять, хотя допускаю, что подобная ситуация имела место в рядах нашей доблестной». Я толкнул дверь и тут же прикрыл глаза от ударившего в них солнечного света. Пришлось подождать, чтобы привыкнуть, и это снова показалось мне странным. Ведь до этого зрение без особого труда моментально перестраивалось, даже если в полной темноте кто-то светил мне прямо в лицо мощным фонарем. «Нет, со мной определенно что-то не так». Я чувствовал, что мои способности все еще на месте, знал, как заставить их работать, но тело будто сопротивлялось, не хотело задействовать скрытые резервы. Не стоит исключать, что оно разбирается лучше. Истощение — это не шутка. Заставляя работать что-то одно, организм забирает энергию у другого, так что правильнее потерпеть и как следует восстановиться, а уже затем копаться в подсознании и снимать блоки, если они там все-таки есть. Покачивающейся походкой я, наконец, выбрался на улицу. Морозный воздух быстро прочистил мозги, даже тошнота немного отступила. Я осмотрелся, но вокруг, кроме снега, не было ничего. А ведь я точно помню, где мы оставили машину, и как пробивались к зданию реактора через глубокие сугробы. Сейчас о нашей тропе напоминала лишь легкая неровность. Похоже, я и вправду провалялся на полу не один день. Но почему мои парни меня бросили? Что произошло? Что заставило их так поступить? Гипотеза у меня, конечно, имелась, но я старался отогнать ее как можно дальше. Скорее всего, они решили, что я мертв, и произошло это во время схватки. Только это могло стать оправданием, ничего другого я принять не смогу. Но впереди у меня очень много времени для размышлений, ведь нужно как-то отсюда выбираться. При всей современной системе безопасности АЭС по-прежнему стараются выносить подальше от населенных пунктов, и по сугробам до ближайшего поселка Костово мне предстоит пробиваться не один час». Так что силы явно еще пригодятся.